Глава 7. Астариус. Вот уже полчаса, как Василиса находилась в директорском кабинете. Она рассмотрела всю мебель в комнате. Стеклянный столик, белый кожаный диван и кресла, хрустальные светильники в виде лилий, огромное зеркало в серебряно-черной раме, камин и над ним портрет Елены в шикарном алом платье. Но особенно пристально. Девочка разглядывала ярко-белый, идеально круглый ковер на полу, на котором, собственно, и стояла. Елена все никак не могла поверить в то, что на испытании Василисы стрелки часов, уже во второй раз, стояли ровно на двенадцати. Часовщица долго спорила со смотрителем, доказывая ему, что в случае с этой девицей стрелки показывают одну минуту первого, то есть полный ноль. На что смотритель невозмутимо отвечал, что часы Тайноса пребывают в полной исправности вот уже которую сотню лет, и, да будет время к ним благосклонно, прослужат еще долго. Кроме того, — учтиво заявил он, — свиток из часов тоже показывает двенадцатый, а не нулевой, круг. Наконец смотритель все-таки ушел, и Василиса осталась наедине с Еленой. Часовщица возрилась на нее, — с нескрываемым презрением. «Ты действительно думаешь, что сдашь у меня экзамен?» Василиса промолчала. Она еще пребывала под впечатлением от путешествия по Тайносу. Да и сейчас девочка смотрела на некоторые вещи куда более иронично, чем утром. «Удивительно, как это тебе удалось вылезти на самый верх?» — раздраженно продолжила часовщица. — Неужели Нортон и тебе дал готовые ответы? Василиса, старательно делающая вид, что занята разглядыванием носков собственных сапожек, вновь подняла голову. — Так значит, Норт и Дейла получили готовые... — Что за бред? — поспешно прервала Елена, осознав, что ненароком проговорилась. Это разозлило ее еще больше. — Ты не могла попасть на двенадцатый круг! Неожиданно распаляясь, выкрикнула она. «Наверное, часы Тайноса впервые дали сбой!» Василиса вновь промолчала. Тем более Елену это раздражило еще больше. «Двенадцатый круг!» — все повторяла она, словно заведенная. «Если бы это было правдой, то, конечно, я бы определила тебя в свой особый класс! Но ты же не думаешь, что я собираюсь совершить такую глупость?» Видя, что на этот вопрос Елена ждет ответа, Василиса вздохнула. «Если честно, то мне все равно», — сказала она чистую правду. Госпожа Мартинова неожиданно успокоилась. Она грациозно присела на кресло, откинулась на спину и сложила руки на груди. «Назови мне три главных закона о времени». Василиса усмехнулась про себя. Ну, это она узнала еще в летнем лагере, когда все ключники... Готовились к цветению алого цветка. «Все равны перед временем», — бойко начала девочка. «Люди и духи, феи и люты. В мире все подчинено времени. Время — это сила, уравновешивающая добро и зло, хранитель гармонии и порядка. Временем можно управлять, но нельзя повелевать». «Достаточно!» — оборвала часовщица. «Каков первый принцип часа-действа?» «Желание, воля, действие», — тут же отрапортовала Василиса. Кто впервые сказал время на нашей стороне? И Фларус, самый великий часодей прошлого. Каково другое толкование фразы? Время работает на нас. Елена задумчиво оглядела Василису изо всех сил пытавшуюся сохранять покорное выражение на лице. Ну, хорошо, зловеще произнесла она. Тогда что-нибудь из хронологии? «Попрошу рассчитать схему временной ветки будущего по альтернативной системе координат за пять минут». Василиса хлопнула глазами. «Но я не умею». «Тогда что ты забыла в этой школе?» — едко осведомилась Елена. «Да еще на двенадцатый круг решила попасть». Но Василису было не так просто смутить. «А разве в часовую школу не приходит для того, чтобы как раз научиться?» «Таким вещам?» Вместо ответа Елена щелкнула пальцами, и на стеклянном столике появились песочные часы. Внутри посыпалась тоненькая золотистая струйка песка. Пять минут прошли в напряженном молчании. Василиса тупо смотрела на чистый лист бумаги, появившийся перед ней прямо из воздуха, а также на остро отточенный карандаш и стеклянную линейку с делениями, очевидно предназначенные для решения этой задачи. Конечно, она ничего не знала про альтернативную систему координат. Елена, все это время просмотревшая в окно, процедила. — Все, можешь идти. Экзамен окончен. Василиса сделала несколько неуверенных шажков в сторону двери и все-таки остановилась. — Так вы приняли меня в школу или нет? — Нет! Но я же прошла лабиринт! — изумилась девочка. Елена подняла голову. «Ну и что?» Часовщица одарила ее свирепой, торжествующей усмешкой. «Но я должна учиться!» — настаивала Василиса, начиная злиться. «Ходить к Астариусу!» Елена вдруг расхохоталась. «Высоко метишь, милочка!» — с презрением бросила она. «Только пришла в школу и, пожалуйста, подайте ей самого Астариуса!» Она состроила удивленную мину на лице. Василиса поняла, что госпожа Мартинова просто решила поиздеваться над ней. «Я думаю, что отец будет очень недоволен вами, что вы не приняли меня в школу!» Ее голос зазвенел от гнева. «Он точно разозлится!» «А вот посмотрим», — холодно ответила Елена, разом преобразившись. «Посмотрим, кого он будет слушать. Может, ты не доживешь до его приезда, свалишься с лестницы или...» «Что будет лучше всего, успеешь потеряться во временном разрыве!» Василиса только рот открыла. Елена ей угрожает. «Но если ты так желаешь учиться, — вдруг произнесла часовщица, — я смогу тебя принять в школу на одном условии». От волнения... У Василисы так сильно задрожали колени, что она еле совладала с собой. Не хватало еще упасть ничком перед этой... Эх, она так и знала, что добром этот экзамен не кончится. Сейчас Елена попросит сделать что-то очень плохое. И та действительно ее огорошила. — Ты скажешь мне свое числовое имя, — сказала она со сладенькой улыбочкой. — Вы что, издеваетесь? Недоумение Василисы переросло в настоящее изумление. «Будем считать, что я его не знаю». «Но вы его знаете!» — зло возразила девочка. «Как такое вообще может быть? Я отлично помню, как ты выкрикивала его задом наперед, когда хотела зачесовать меня!» От едва сдерживаемой злости Василиса неожиданно перешла на «ты». Елена этого не стерпела. Она сильно хлопнула ладонью по стеклянной поверхности столика и так быстро вскочила, что даже нижние юбки ее пышного платья взметнулись вслед за нею. — Да как ты смеешь мне тыкать, мерзкая феера! — заверещала часовщица. — Предъявлять мне, директору светлого Часа, подобное обвинение! Ноги твоей не будет в моей школе! Сейчас же убирайся вон! Елена стояла вся красная. а ее голубые глаза так расширились от бешенства, словно собрались вылезти из орбит. «Я помню все, что вы мне тогда говорили», — тихо добавила Василиса. Как ни странно, девочка снова успокоилась. Истерика Елены даже доставила ей какое-то мрачное наслаждение. И все же кому, как ни Василисе, было знать, как опасна госпожа Мартинова в гневе. Поэтому на всякий случай девочка попятилась к двери, и вдруг натолкнулась спиной на что-то мягкое. Быстро повернувшись, она кинула взгляд на нежданное препятствие и чуть не потеряла дар речи. Перед ней стоял сам Астариус, великий часадей Эфлары. — Значит, это и есть Василиса Огнева. Его глаза под седыми бровями смотрели пристально и с любопытством, без всякой злобы или недовольства. «Астариус!» — голос Елены прозвучал растерянно и удивленно. «Рада вас видеть, хотя, признаюсь, ваш визит стал для меня в некотором роде сюрпризом». «Извините, если помешал», — благожелательно произнес Астариус. «Я специально спустился, чтобы познакомиться со своей новой ученицей». — Право? Слишком много чести для этой девочки. — Если вы еще заняты, — продолжил часодей, то я могу подождать в коридоре. — Ну что вы... — Елена выглядела смущенной. На памяти Василисы такое с госпожой Мартиновой случилось впервые. — Мы уже закончили. — Прекрасно, прекрасно. — покивал Астариус. — Позвольте полюбопытствовать, на какой круг вы определили девочку? — Честно говоря, знаний явно недостаточно. Девочка не знает даже основных законов. — Но это же неправда! — мгновенно возмутилась Василиса. — Я вам все рассказала. К тому же, груба и невоспитана, — довольным тоном закончила Елена. Астариус молчал. терпеливо ожидая ее решения. Директриса вздохнула и поднялась, изящным движением оправив юбки платья. «Конечно, я приму огневу в школу», — пробормотала она, кидая на Василису испепеляющий взгляд. «Но только ради ее отца. Она будет учиться на нулевом круге». Сердце у Василисы учащенно забилось. Несмотря на то, что Елена определила ее на самый низкий уровень, она все-таки будет учиться в школе. «Ну что ж, в этом есть смысл», — благожелательное выражение не сходило с лица Астариуса. «Девочка пойдет на вершину с самого низа, как и ее отец. В этом есть нечто символическое, не находите?» «Да и признаться, когда-то я начинал свою учебу с самого начального круга, несмотря на то, что тоже владел высшей степенью часодейства. Правда, мне не выпадала честь одновременно с начальным образованием учиться самому высшему часодейству». Он улыбнулся Василисе, и она ответила ему тем же. А Астариус внушал ей симпатию. <как> <как)> кашлянула Елена, возвращая внимание к своей персоне. Если вы позволите дать вам совет, многоуважаемый Астариус...» часовщица сделала многозначительную паузу. Я думаю, огневой рано брать уроки у вас. Она слишком слаба в часодействии. Как вы знаете, несмотря на высшую степень, эта девочка почти ничего не умеет. У даже руки стали дрожать от возмущения. Все-таки лживые слова Елены очень задевали, и лишь присутствие Астариуса не позволяло ей нагрубить в ответ. «Спасибо за совет, госпожа Мартинова». Часадей легко поклонился. «И все же я рискну». Елена лишь развела руками, мол... я предупредила она встала из за стола и подошла к василисе в ее руках оказался значок в виде золотой цифры ноль носи знак своего круга с честью моя дорогая с издевкой произнесла она и нацепила значок на синий галстук василисы спасибо госпожа мартинова вы так добры едка поблагодарила «Новая ученица часовой школы». Астариус повернулся к Василисе. «Ну, а сейчас я бы хотел забрать вас, маленькая госпожа, чтобы немного развлечь беседы. Вы не возражаете, уважаемая директор?» Елена отрицательно покачала головой, не забыв при этом наградить Василису еще одним горячим взглядом. «До свидания, госпожа Мартинова!» «Хорошего дня, господин Астариус!» — последовал холодный ответ. Чисадей жестом пригласил следовать за ним, и Василиса с радостью выбежала из комнаты, даже не попрощавшись с Еленой. «У меня в группе числится ровно двенадцать учеников, сколько и должно быть в цифровом круге». — рассказывал Астариус, чинно вышагивая по коридору. Он шел размеренно и неторопливо, но широким шагом, и Василисе еле удавалось приноровиться к его ходьбе, чтобы идти с ним в ногу. «Но сейчас, ввиду нашей общей задачи, я буду проводить для ключников отдельные занятия. Вам всем необходимо попрактиковаться во временных переходах». «А куда мы сейчас идем?» — с любопытством спросила Василиса. — Я покажу тебе дорогу к звездной башне. Обычно каждую пятницу я провожу там занятия. Ты получишь уведомление о первом уроке по почте. Некоторое время они шли молча. Василиса удивила, что им почти никто не встретился по дороге. Она вспомнила, что и в первое свое посещение воздушного замка, когда они шли с Фэшем, в коридорах тоже не было людей. Девочка набралась смелости и спросила об этом у Астариуса. «Все очень просто. Группа учеников перемещаются в разных временных плоскостях, чтобы не мешать друг другу», — пояснил Астариус. «Посмотри, сколько лестниц в холле. Каждая из них настроена на свое время. Конечно, группа учеников могут встретиться, но это происходит редко. Поэтому ученики, да и учителя, чего уж скрывать, любят поболтать в холле до или после занятий». холл это единственное место в воздушном замке где время идет в настоящем так вот почему сегодня утром там находилось столько людей произнесла василиса ей стало интересно в каком времени перемещаются вездеходы ведь они подлетают к разным лестницам девочка хотела спросить об этом но впереди уже слышался многоголосый гул толпы наверное они приближались к холлу и действительно вскоре она вновь увидела бесчисленные лестницы и снующие между ними вездеходы с пассажирами. Неожиданно стало тихо. Вскоре Василиса поняла причину. Время в холле остановилось. Все, кто были здесь, замерли в самых неожиданных движениях. Совсем рядом стоял мальчик, собиравшийся чихнуть. Издалека Василиса заметила Ника, облокотившегося на стену возле самых дверей. — Я специально остановил время, чтобы не привлекать к нам излишнего внимания. Между тем пояснил Астариус. В полной тишине Часадей подвел девочку к тому самому большому зеркалу, вход в который, как говорила Захара, шел только по паролю. — Чтобы попасть в звездную башню, тебе надо будет пройти через это зеркало, — сообщил Часадей. — Приложи сейчас свою стрелу, и в следующий раз оно тебя узнает и пропустит. Василиса кивнула, вызвала стрелу и осторожно коснулась острием твердой зеркальной поверхности. Неожиданно вокруг острия пошли дрожащие круги, как по воде. Из любопытства Василиса просунула за барьер всю стрелу, а затем и почти всю руку. «Оно стало жидким!» «Да, оно разрешает пройти», — подтвердил Астариус. «В обычные часы зеркало пропускает только учителей и служащих, ученикам вход запрещен». Но в те дни, когда у нас будут уроки, зеркало будет распознавать твой пароль. Ну, а теперь пойдем дальше. Астариус взял Василису за руку и вместе с нею шагнул через зеркало на другую сторону. Девочка успела услышать, как в холл вернулось шумное людское многоголосие. Они вновь пошли по коридору. И на этот раз Астариус шел медленнее, явно желая продолжить беседу. Василиса терпеливо ждала, из вежливости не начиная первой. Хотя ей хотелось бы о многом расспросить великого часодея, например, о... «Твой отец рассказал мне о твоем необыкновенном даре, Василиса», вдруг произнес Астариус заговорщическим голосом, «о часовом флёре». Василиса с опаской покосилась на него, не читает ли часодей ее мысли. «Это обстоятельство стало решающим». продолжил Астариус. «Признаюсь, даже несмотря на то, что судьба распорядилась сделать тебя ключницей, Василиса, я с большой неохотой согласился взять тебя к себе на обучение. Дело не в том, что я не признаю ваших заслуг перед Эфларой. Все, кто был на часовом круге, доказали, что достойны звания часовщика. Но, буду с вами откровенен, я сомневаюсь в ваших силах». Законы времени беспощадны, поэтому часодейство не терпит слабых, не терпит слабости. А твоя слабость, Василиса, в недостатке знаний. Они остановились возле прохода с аркой, за которым начиналась еще одна лестница. — Мы сейчас находимся на самом верхнем этаже замка. Поднявшись по этим ступеням, ты попадешь в звездную башню, но учти, Примерно на середине лестница раздваивается, а еще дальше расходится на три части, переплетающиеся друг с другом. По-стороннему попасть непросто, поэтому всегда держись левой стороны, иначе заблудишься и попадешь прямиком в кабинет директора». Василиса кивнула. «Держаться левой стороны. Как левшая от рождения, ей было просто придерживаться такого совета». «Я преподаю самые сложные области часодейства», — неожиданно строго продолжил Астарюс. «Такие как изучение времени и временных циклов, хождение по разным уровням сна, управление судьбами, намеренное искривление пространства, путешествие по чужим реальностям, мыслям, видениям, снам, воспоминаниям». Астарюс примолк. Строго глянул на притихшую Василису и потом снова продолжил. «Вот почему мои ученики должны обладать хотя бы базовыми знаниями о часовом искусстве. Но твой случай, как ты сама знаешь, Василиса, уникален, поэтому тебе следует очень серьезно отнестись к учебе. Я дам тебе список необходимых материалов. Он появится в часолисте через некоторое время». «Все книги можно будет найти в библиотеке Лазаря». «У тебя есть ко мне вопросы?» «А вы можете рассказать мне о часовом флёре?» — решилась спросить Василиса. Астариус поднял седую бровь, по-видимому, выражая некоторое недоумение. «Вот видишь, ты даже этого пока не знаешь», — посетовал он. «А ведь часовой флёр...» Это способность к очень точному управлению временем. Как только ты научишься собирать цифры, летающие вокруг, в даты и числовые коды, ты сможешь преобразовывать время во что угодно. Например, моделировать временные ветви, менять реальность, а может и управлять чужими судьбами. Но должен сразу тебя разочаровать. Далеко не все способны освоить подобное умение. потому что просто-напросто могут не совладать с собственным даром. Все зависит от того, как ты мыслишь, от твоей логики, воли, силы духа и, знаешь, даже от везения. Ведь наша удача — это тоже следствие наших действий, решений и поступков. — А разве можно изменить чужую судьбу? — заинтересовалась Василиса. Она подумала о заснувшей Диане. о Фэше его дяде, о своих родителях. «Нет ничего невозможного в мире, управляемом временем», — изрек Астариус. «В мире, где все меняется каждое мгновение. Но знай, что судьба, она как карточный домик. Разрушишь в нем одну стенку, вытянешь один кирпич». и все может полететь прахом, а может и тысячи лет простоять. — Значит, все зависит от того, какой кирпич вытянуть, — рассудила Василиса. старец улыбнулся, его глаза стали добрыми и лучистыми. — Часовой флер — это очень необычный и опасный дар, — продолжил он. — Вот почему тебе следует держать свое умение в тайне. «Если у тебя начнет получаться, то многие захотят использовать твой дар в своих целях, далеко не всегда нужных, важных и правильных. А ты, как я уже говорил, еще слаба, Василиса, чтобы сопротивляться чужому влиянию. Часовой флер проявляется в людях по-разному», — продолжил свою речь Астариус. «Это может быть стихия, огонь или ветер». Может быть, недюжинная физическая сила, когда человек способен рушить горы. Но очень редко дар проявляется так конкретно в цифрах, стрелках, линиях. Я ознавал людей, вокруг которых летали целые механизмы — часы, турбионы и хронометры. Некоторые из этих часовщиков добились воистину великих успехов. Василиса слушала как завороженная. Речь Стариуса так вдохновила ее, что она готова была немедленно приступить к занятиям или хотя бы начать с изучения списка материалов, которые пообещал прислать ей великий часодей. «Я буду очень стараться», — с решимостью произнесла девочка. Стариус вновь добродушно усмехнулся. «Ну, а теперь иди обратно той же дорогой», — сказал он на прощание. «Зеркало пропустит тебя». в холл замка. До встречи, Василиса Огнева.